Глава сотая За ужином царит гробовая тишина, и меня вдруг осеняет. «А где Фэн?» Я поворачиваюсь к Уайпу. «Фон Дзайнау!» Она смущенно смотрит на меня. Затем произносит что-то, что я не могу разобрать. Папа выглядит таким же озадаченным. «Что такое Фэн?» «Фэн, — говорю я. Наша подруга Фэн. Бабушка качает головой. «Шей!» Интересное имя замечает папа. «Какой здесь тон? Как в слове «феникс»?» не знаю». «Как она выглядит?» — спрашивает он. Вопрос ставит меня в тупик. «Как она выглядит?» Едва открыв рот, чтобы описать её, я понимаю, что не могу подобрать слов. Всё, что я помню... Её бледность и яркие блузки с цветочными принтами. Папа пожимает плечами. Уайпа говорит, что не знает никого по имени Фэн. Я стрелой вбегаю в свою комнату и начинаю рыться в вещах, в поисках хоть чего-нибудь, что напоминало бы о ней. Она существовала. Я уверена в этом. Мой телефон до сих пор работает. Он ловит всю ту же тайваньскую сеть. Сим-карта, которую она мне дала, была настоящей. Я ищу селфи, которые мы пытались сделать на обзорной площадке на Тайбэй 101, но нахожу лишь размытую фотографию с половинкой плеча Уайпо. Но пакет с выпечкой, тот самый с птицей на логотипе, до сих пор у меня в ящике. И это все? Больше никаких следов? Она же так много привнесла в наши жизни за эти две недели. Я возвращаюсь за стол, осматривая квартиру в поисках признаков ее существования. «Пап, можешь спросить у Уайпу про ту коробку, которую нам прислали, с чаем и выпечкой? Еще там была моя сим-карта. Фэн принесла эту коробку. Спроси Уайпу, помнит ли она?» Я смотрю, как они переговариваются, как бабушка показывает на него, как качает головой, слушая папин ответ. «Ли», — произносит он медленно. «Она говорит, что эта коробка пришла по почте, и там не было имени отправителя. Она думала, что я послал её». «Но это был не ты. Ты же не отправлял, да?» «Да», — говорит он с нарастающим волнением во взгляде. «Я ничего тебе не посылал». Вернувшись в комнату, я осторожно складываю подарочный пакет, в котором лежали пирожные, и помещаю его в конец своего скетчбука. Фен реально. Я в этом уверена. Но почему-то никто её не помнит. Никто, кроме меня. Пап, поможешь мне? Мои пальцы сжимаются вокруг крышки небольшой коробочки жёлто-оранжевого цвета календулы. Её уголки обгорели, когда я взяла уайпо с собой в дым, Но иероглифы всё ещё можно прочесть. Коробочка тоже реальная, я знаю. Значит, реальные палочки благовоний. Значит, реальные и воспоминания. Папа заканчивает возиться с молнией на своём чемодане и откидывает его в верхнюю часть. Конечно. Что там? Я даю ему коробочку из-под благовоний и указываю на красные иероглифы. Цуйнань Фэнью Гуэньлай, читает он. А, это фраза из династии Цин. Строчка из одного ученого труда, можно сказать стихотворение. Что это означает? Цуйнань Фэнью Гуэньлай, повторяет он медленнее. Цуйнань значит самый сложный. Фэн, ты же знаешь Фэн, да? Я растерянно моргаю. Фэн? Теперь он ни с того, ни с сего вспомнил её. Он продолжает. Это значит ветер. Я думал, что мы учили с тобой это слово. Но, видимо, нет. А означает дождь. Так что фэн ю это ветер и дождь, то есть не Настя. А если рассматривать это как метафору, тяжёлые времена. Курен — значит «любимые», «друзья» и «семья». Алаи означает, что они приходят. Соединяем всё вместе и получаем вот что. Когда в тяжёлые для тебя времена ты можешь видеть своих любимых, это самое настоящее благословение.